Когда кончаются цвета Автор Валерия Волчин 2018 год Маленький взрослый Посвящается лучшему другу Я буду помнить тебя всегда Какая-то часть тебя уходит с тем, кого ты потерял Ведь дружба — это как любовь Марк Леви Похититель теней Глава 1 Главный выбор Я помню, как меня выбрали. А вы помните свой первый день? День своего рождения. Родился я, конечно, намного раньше. Но день, когда меня выбрали, я считаю самым важным. Я смог стать нужным. Я помню это, как только это было вчера. Хотя прошло уже порядком трех лет. Нас было много, таких как я, совершенно одинаковых. Мы стояли в один ряд не одни сутки, ждали в надежде на то, что завтра все изменится. Мы почти не говорили друг с другом. Это было запрещено. Если бы они услышали нас, то все мы тут же перестали бы существовать. Не знаю, почему так случилось, но меня выбрали, и я был ужасно счастлив. Когда меня засунули в мешок, где было темно и трудно дышать, Я закрыл глаза так крепко, как мог, сжал остатки сил в кулак и продолжал ждать. Ведь меня выбрали, а значит теперь все будет иначе. Это продолжалось не один час. Воздуха и моего терпения почти не осталось. Я представлял, как смогу стать летчиком, поваром, художником, ну или хотя бы бокалейщиком. По моим осунувшимся щекам пробежала последняя слеза. Последняя потому, что других нет, не осталось. Я так долго ждал этого. Они не могут меня обмануть. Все, кто когда-либо уходил из нескончаемого устроя, никогда не возвращались назад. Это ведь означало лишь одно. Там было лучше, чем здесь. Все лучше, чем здесь. И я не обманываю, я видел фото. Много счастливых лиц тех, кто давно покинул эти места. проду фото были очень старые, а некоторые скачаны из интернета. Настолько натуральные, что просто не могут быть ложью. Я не терял надежды до последней минуты. Вот, вот уже почти то, чего я ждал. Мешок открылся, в глаза ударил яркий свет. Такой непривычный, по-своему загадочный. Я чуть не выпрыгнул от предвкушения. Но я все еще помню установки поведения, данные мне при рождении. Так что я лишь стиснул зубы от возбуждения и приготовился быть счастливым. Когда мои глаза привыкли к свету, я осмотрелся. Обычные стены, диван, стол со старым компьютером, полки с кактусами. Я бы тоже купил себе кактус. Думаю, что я бы смог стать даже садоводом и начать лучше с кактусов. Я представил небольшой садик, окруженный ярко-оранжевым забором. Лимонник, барбарис, космея, колокольчики, миндаль. Мне почему-то стало очень грустно. Боковым зрением я заметил, как падает кружка с чаем и разбивается в дребезги, что заставило меня вздрогнуть и моментально вернуться в реальность. Что-то пробежало у стены. Маленькая черная тень. Кажется, здесь есть кто-то еще. «А вот и ты!» «Ну, привет!» Обратился ко мне тот, кто дал мне шанс на счастливую жизнь. «Можешь звать меня...» Я не скажу вам его настоящего имени. Я где-то прочитал, что если рассказать другим, как зовут дорогого тебе человека, то это все равно, что поделиться им с другими. Не помню точно, была ли та книга в жанре фантастики, но я решил не рисковать. Я прозвал его Курт, честь солиста любимой группы Нирвана, Курта Кобейна. Он тоже много пил, курил, пропадал вечерами на улице, хотел научиться играть на гитаре. Но, слава Богу, мой Курт жив. Когда я впервые услышал Нирвану из стареньких колонок компьютера, я подумал, что мой Курт очень хорошо поет. Но это, как вы понимаете, оказался совсем не тот Курт. Возможно, я так подумал потому, что до этого я вообще не слышал музыку. У меня нет музыкального слуха. И даже вкусов и предпочтений до этого момента не было. В очередной день Когда Нирвана напевала свой грустный уставший мотив, мы с Куртом отправились в лес. Снег был по колено, правда, а где-то и даже больше. Воздух был теплый, потому нам удалось не замерзнуть. Всю дорогу я думала о том, куда мы идем. Поначалу мы почти не разговаривали, и он никуда не брал меня с собой. Я сидел дома, смотрел, как сменялись температура, ветер, влажность воздуха на термометре. Преждал его возвращения. Чем холоднее становилось, тем чаще он брал меня с собой. Наверное, начал доверять. Убедился, что я всегда буду с ним рядом. Тем более теперь, когда наступили холода. Мы часто гуляли с его, с нашей подругой. С ней весело. С ней Курт много говорит. всегда смеется и становится каким-то беззаботным. Она намного меньше ростом, чем Курт. Глаза темнее, характер напористее. Мне она нравится. Иногда она ведет себя как злой агрессивный взрослый, а иногда как маленький и теплый малыш. Мы встретили ее уже в лесу. Она пробиралась к нам сквозь торчащие и больно зацепляющие за волосы ветки, но это ее не останавливало. Ее щеки стали красными от зимнего ветра. Но она, как и всегда, улыбнулась нам широкой улыбкой. А еще она сказала, что нашла подходящую елку. Что значит подходящую? Разве те, другие вокруг, не подходящие? Это меня очень удивило. Чуть позже я узнал, что есть такой праздник – Новый год. К нему все подготавливаются, накрывают вкусные столы, дарят подарки, много пьют, едят, разговаривают. В общем, ведут себя, как обычно, за исключением красивой традиции – наряжать ёлку. Каждый делает это в меру своей фантазии. Вешают гирлянды, игрушки, конфеты, разные подделки. А ещё в конце праздника все выходят на улицу и смотрят на фейерверки. Кто-то покупает и сам, конечно. Но мы любили просто смотреть. Фейерверки разные бывают. Есть маленькие и непродолжительные, есть пышные и довольно длительные. Зависит от финансовых возможностей каждого. Мы нарядили елку прямо в лесу, представляете? Очень здорово получилось. А еще Курт нашел под снегом большой гриб и сочинил про него стих. С рифмами у меня проблемы. Видимо, стать великим поэтом я вряд ли смогу. Но это и не беда. В мире есть множество других прекрасных профессий. В общем, точно не процитирую, Но вкратце, Гриб тут был капитаном Грибулей, а наша Муншер, так Курт ее всегда называл, была и его возлюбленной, которую Адмирал спасал от различных монстров. Было очень смешно. Я так был рад, что этот праздник, мой первый праздник, я буду отмечать вместе с ними. Каждый день я просыпался и надеялся, что Новый год наступит именно сегодня, но он все не наступал. У нас дома мы тоже ставили и наряжали елку. В основном родители Курта. Нас не подпускали. Вдруг испортим что-нибудь. Но мы не расстраивались, ведь свою елку мы уже нарядили. И воспоминания о ней в лесу согревала наши сердца. Я вспомнил про тень и решил поискать ее. Ее не было ни на кухне, ни в туалете, ни даже в спальне. Неужели мне показалось? Так я и думал, пока не услышал возмущение родителей о том, что куда-то пропала игрушка в виде Деда Мороза. Тут я понял, тень снова появилась. Пока след ее не совсем остыл, я вбежал в комнату и посмотрел каждый угол, пока не наткнулся на дверь чердака. Поднявшись по лестнице, я оглянулся по сторонам и решил сам сходить и проверить. Толкнув дверь, я осторожно, задержав дыхание, вошел внутрь. Старые вещи лежали кое-как. Лыжи, шубы, игрушки, сапоги для зимней рыбалки, мешки и другая утварь. На столе я заметил ту самую пропажу, пластикового Деда Мороза. Я взял ее в руки. Нужно вернуть ее на место, но никакого движения вокруг я так и не заметил. Уже дойдя до двери, ко мне обратился голос, от чего Дедушка Мороз упал и скатился по ступеням вниз. Голос был очень тихим как будто обессилевшим. Он спросил у меня, кто я и зачем его преследую. Я не нашел ничего лучше, как отшутиться и сказать, что я помощник Санты, который всего лишь хотел вернуться на елку к остальным украшениям, и зовут меня Роберт. Несколько минут он молчал, а позже я увидел, как из тени вышел адмирал, так его зовут. Он осмотрел меня с головы до ног и спросил, почему меня так по-дурацки зовут? Пришлось рассказать ему, что меня назвали так за мои очки, которые я любил носить и зимой и летом, как у «Терминатора Т-1000» из фильма «Терминатор 2», в котором этого «Терминатора» сыграл Роберт Патрик. Но он лишь покашлял, чтобы я не понял, что он смеется надо мной. Адмирал сказал, что я странный, но понравился ему, потому он рассказал мне свою историю, о том, как его выбрали, на его работе в полиции, потом он ушел в отставку и стал хранителем. Но счастливую его жизнь совсем не назовешь. Я начал бояться за свою судьбу. Ведь я хочу стать счастливым. И если этого не произойдет, то, скорее всего, мне придется уйти и пытаться быть счастливым где-то в другом месте. Надеюсь, Курт смог бы меня простить. Пока я думал о том, чего еще не случилось, адмирал ослепил меня своей вспышкой. Честно, он весь светился зеленым светом грязная позолоченная лампа, а потом сказал, что меня не должно тут быть. И не будет, что я здесь совсем ненадолго, и скоро меня отдадут в место, название которого я не смог разобрать, после чего свечение прекратилось. Адмирал встряхнул головой и сказал, что ничего не помнит, забрал свои ветки для камина и ушел. Я всю ночь не мог уснуть, и все думал о том месте, пойдет ли со мной Курт, буду ли я там счастлив, Мне остается надеяться, что минуты этой ночи продлятся чуть дольше, ведь оказалось, что я очень сильно боюсь перемен.